Но, как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым произведением. Он настолько обрадовал наших врагов, что они пожаловали ему, не считаясь художественными достоинствами его княжонки, Нобелевскую премию. И этот человек жил в нашей среде и был лучше обеспечен, чем средний труженик, который работал, трудился и воевал. А теперь этот человек плюнул в лицо народу. Как это можно назвать? Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая, секая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья. Все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает. Никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. Аплодисменты. А Пастернак, этот человек себя причисляет к лучшим представителям общества. Он это сделал. Он нагадил там, где ел. Он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит. Аплодисменты. Я хотел бы высказать по этому поводу свое мнение. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался? Аплодисменты. Я уверен, что наша общественность приветствовала бы это. Аплодисменты. Пусть он стал бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. Я уверен, что и общественность, и правительство никаких бы препятствий ему бы не чинило, а наоборот считали бы, что этот его уход из нашей среды освежил бы воздух. Аплодисменты. Доклад первого секретаря ЦК ВЛКСМ «Семичастного» на пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1958 года. «Комсомольская правда», 1958 год, 30 октября, страница 1. Или случай с Борисом Пастернаком. Некоторые спрашивают меня сегодня. Испытываю ли я угрызение совести в связи со сказанным мной в адрес Пастернака на комсомольском форуме? Не подставили ли меня? Что ответить на вопрос, заданный спустя полстолетия после события и в совсем другой стране? Расскажу, как это было. Предстояло празднование сорокалетия комсомола готовились к проведению торжественного пленума ЦК ВЛКСМ, на котором должны были присутствовать Хрущев и другие члены Политбюро. Неожиданно, за день до заседания, зазвонил телефон. Я услышал голос Никиты Сергеевича. «Приезжайте в Кремль и от Джубея захватите». По дороге я спросил Алексея, не знает ли он, в чем дело. Тот ничего не знал. В кабинете у Хрущева уже сидел Суслов. Никита Сергеевич, обращаясь ко мне, спрашивает. «Завтра ты с докладом на пленуме комсомола выступаешь?» «Да, я. А не мог бы ты в докладе выдать Пастернаку как надо?» «Что вы имеете в виду?» Ответил я вопросом на вопрос, так как был застигнут врасплох. «Да вот с присуждением ему Нобелевской премии». Это в доклад не очень вписывается, так как он посвящен сороковой годовщине комсомола. Найдите для этого места в своем докладе. Вот мы надиктуем сейчас с Михаилом Александровичем странички 2-3, потом вы с Алешей посмотрите, с Условом согласуете и действуй. Хрущев вызвал стенографистку и начал диктовать. Тут были любимые им словечки и Паршивая овца и свинья, которая не гадит там, где ест или спит и прочее. Типично Хрущевской, нарочито грубый, бесцеремонный окрик, выпирающий из текста доклада, нарушающий общий его тон. Когда он продиктовал слова о том, что, мол, те, кто воздухом Запада хотят подышать, пусть убираются, правительство возражать не будет, я взмолился. «Никита Сергеевич». «Я же не правительство!» «Не беспокойся! Мы будем сидеть в президиуме и в этом месте тебе поаплодируем! Люди поймут!» В целом Хрущев наговорил примерно три страницы. В конце концов мы их превратили в одну. Не просто было включить такой текст в доклад, где с пафосом отмечались подвиги комсомола. В результате пришлось кое-что изменить в уже готовом тексте – чтобы была хоть какая-то связь между отдельными его частями. Когда на следующий день я с задором произносил свою речь с трибуны во дворце спорта, место в докладе о Пастернаке было встречено бурными аплодисментами. Надо сказать, что книгу Бориса Пастернака «Доктор Живаго» я, как и все присутствовавшие в зале, тогда еще не читал. Была она издана в Италии, и в нашей стране ее прочесть было нельзя. Поэтому судить о содержании книги я не мог, и осуждал Пастернака за факт незаконного тайного издания книги «За границей». «Семичастный», «Беспокойное сердце», «Москва», 2002 год, страница 72-73. «Слезы соленые лить над вами». Пулю загнать в затылок предателю? Я женщина, много видевшая горя, не злая и не жестокая. Но такое предательство! Рука не дрогнула бы. Вам пишет не писательница. Вам пишет женщина, у которой муж был расстрелян в 37 году и отец сослан тогда же, и у которой одна цель в жизни — служить всей душой, всеми силами, делу коммунизма и своему народу. Это не слова. Это в сердце. Николаева Пастернаку. Октябрь 1958 года. Пастернак. Полное собрание сочинений. Страница 402. Благодарю вас за искренность. Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался до их разоблачения. Все же я на вашем месте несколько сбавил бы тону. Помните Верещагина и сцену справедливого народного гнева в «Войне и мире»? Сколько бы вы ни приписывали самостоятельности вашим словам и голосу, они сливаются и тонут в этом справедливом негодовании, Хочу успокоить вашу протестующую правоту и честность. Вы моложе меня. И доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому. От премии я отказался раньше содержащихся в вашем письме советов и пророчеств. Я вам пишу, чтобы не казалось, что я уклонился от ответа. Пастернак Николаевой. 1 ноября 1958 года. Пастернак. Полное собрание сочинений. Страницы 401, 402. Могу с уверенностью сказать одно. В этот, может быть, самый тяжкий период своей жизни, если только можешь, а воотче чашу эту мимо пронеси. Борис Леонидович отнюдь не был ни мрачен, ни злобен, нервен, встревожен. Да, но никого из тех, кто перестал приходить к нему и как от чумы бежал издали завидев, он не осуждал. Борис Леонидович очень боялся высылки за пределы СССР. Это, по его словам, было для него страшнее смерти. Жизнь писателя, именно писателя-эмигранта, представлялась ему немыслимой. Немыслимо писать, не слыша вокруг родного языка. Иванова. Борис Леонидович Пастернак. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11, страница 294. Александр Галич. Из стихотворения памяти Пастернака. Мило-мило по всей земле, во все пределы, Свеча горела на столе, свеча горела. Нет. Никакая не свеча горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро, а зал зевал, а зал скучал, мелие-меля. Ведь ни в тюрьму и ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как по по лицу голосованием. И кто-то с прошал: вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. 1966 год. Мне много раз случилось высказывать деду, что Пастернак Единственный нетрагический русский поэт. Да-да, посвящается Лермонтову. Любил и хотел бы повторить Блока, но голос звучал всегда в мажоре. Поэзии Пастернака присуща буйная радость по какому-либо поводу или даже без всякого повода. Даже разрыв звучит у него нетрагически, хотя и бурно. Не плакать хочется, а восхищаться. Какое буйство молодое! Изобилие, избыточность, неоскудение, омертвение. Уже написан Вертер, но сам он, пастернак, Вертером стать решительно не способен. Никакой смерти даже в словах о смерти, а всюду жизнь. Порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом. Жизнь ему сестра. Каждый год он умудрялся заново удивляться четырем временам года. Четыре времени года, четыре образа счастья. Весна, лето, осень, зима. Но сестра его жизнь оказалась сказкой с дурным концом. И его могучего, полного счастья под конец пересилила. Август, Гамлет. «Я кончился, а ты жива», «Душа моя печальница», «Весь евангельский цикл» — тут уже вполне трагический звук. Ну вот, а сегодня я выслушала монолог Анны Андреевны на ту же тему. Но кажется мне несправедливый. Когда я побывала у нее впервые после похорон, она еще была полна скорбью. Для других чувств не было места — Теперь первое потрясение прошло, и она опять говорит о Борисе Леонидовиче, хоть и с любовью, но и с раздражением, как все последние годы. Снова не только соболезнует, но идет наперекор общему мнению, оспаривает, гневается. На днях я из-за пастернака поссорилась с одним своим другом. «Вообразите!» Он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый. Он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил. Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Все и всегда печатали а если не здесь, то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут, он давал стихи двум-трем поклонникам, и все мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава богу, благополучны. Она перекрестилась. Если сравнить с другими судьбами, Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева, да кого не возьми, Судьба у Пастернака счастливейшая. Запись от 19 или 20 июня 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. Страница 403-404. Пастернак почти не болел и всегда, за исключением последних лет, казался очень здоровым человеком. Вне работы он всегда находился в движении. Долго и по помногу гулял, был заядлым грибником. Дачный участок его всегда был в порядке. Любил он сажать картофель и сам его обрабатывал. Трудился в саду и огороде, обнаженным до пояса, только голову прикрывал кепкой или панамой. Голубева. Борис Пастернак. Человек от Бога. Из интервью Фурмана. Пастернаковский сборник. Выпуск 2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 Крепком здоровье. Пастернак. Доктор Живаго. Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которая вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же, как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о льве толстом. Мулат в грязных сапогах, с лопатой, загорелых руках, кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине. «Катаев, алмазный мой венец. Катаев, трава забвенья. Страницы 204-205. Однажды, когда я проходил мимо его дачи, он как раз вышел из калитки. Мы поздоровались. И он сказал с оттенком волнения, «Я не могу с вами гулять. Доктора велели мне ходить быстро». Ничего не оставалось, как согласиться с этим полезным советом Проститься и расстаться. Я прошел дальше вдоль так называемой «неясной поляны» и, возвращаясь, снова встретил Бориса Леонидовича. Примечание. «Неясной поляной» в противовес «ясной поляне» Льва Николаевича Толстого на переделкинском жаргоне называлось «картофельное поле», которое отделяло дачный поселок от кладбища. Теперь оно застроено новейшими особняками. Конец примечания. По-видимому, он уже забыл, что доктора велели ему ходить быстро, и, остановившись, разговорился со мной. Помнится, я сообщил ему, что после многолетнего необъяснимого молчания о Юрии Николаевиче Тынянове снова стали писать, и на днях вышли в свет три тома его сочинений. Он сказал с воодушевлением. Это событие. Потом мы почему-то заговорили о музыке. Долго гуляли, немедленно, не быстро, а когда расставались, упала звезда. И он быстро спросил меня: Загадали желание? Нет, не успел. А я успел! С торжеством сказал Борис Леонидович. А я успел! Она же долго падала! Как же вы не успели? О нем рассказывали, что однажды, когда он сажал картошку в саду, Почти весь его сад был отведен под картофельное поле. Мимо проходил какой-то человек, и Борис Леонидович громко спросил его, «Вы ко мне?» «Нет. Это хорошо, что вы не ко мне. Это очень-очень хорошо». А когда незнакомец был уже довольно далеко, Пастернак выглянул из калитки и крикнул ему вслед, «Как ваша фамилия?» В нем было то, что можно назвать странностью непосредственности. Коверин. Эпилог. Страницы 369 370 Мы кончили сеанс. Примечание. Масленникова делала скульптурный портрет Пастернака, он ей позировал. Конец примечания. И он попросил. «Зоя Афанасьна, пообедайте со мной сегодня». «Спасибо!» — протянула я, соображая, «успею ли в Москву». «Спасибо, да» или «спасибо, нет» — улыбнулся он. «Спасибо, да». Он весело закричал на кухню, отдавая распоряжение Татьяне Матвеевне. Он пригласил ее сесть вместе с нами, но она постеснялась. «Вы коньяк пьете?» Насколько я понимаю, нет. Пока я ходила мыть руки, он вынул бутылку из холодильника и налил мне маленькую рюмку. Мы сели за покрытый клеенкой стол друг против друга. Он велел мне намазать хлеб кабачковой икрой, налил из кастрюли овощного супу, бухнул туда две столовых ложки сметаны, собственными перстами насыпал зелень в тарелку и, передавая ее, Доверительным шепотом сообщил, «Это все надо съесть». Второе он положил мне и себе в глубокие тарелки, освободившиеся от супа. Все было очень просто. Посуда дешевая, некрасивая, но обед получился продуманный и вкусный. Борис Леонидович был по-домашнему заботлив и приветлив, разговорчив, говорил всякие приятные вещи, следил, чтобы я ела. Запись от 26 августа 1958 года. Валерия Дмитриевна Пришвина любезно одолжила мне 3000 рублей. Прошу моих близких, в том случае, если по каким-либо причинам я не смогу этого сделать сам, вернуть ей занятые мною деньги до конца 1959 года. Борис Пастернак. Расписка Пастернака Пришвиной в получении денег от 27 декабря 1958 года. Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавите, никто не пикнет. Но ведь это случится не так просто.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 и платные работы, что со мной будут заключать договора и по ним расплачиваться, между тем, как по этой части установилась царственная неясность, дожидающаяся выяснения от тех же верховных бровей, чего никогда не будет. Вы мне напомните, что дело примирения с союзом вы выделили и, как условие существования, возложили на меня». О, зачем же я должен это помнить? Зачем должен я быть воплощением благородства и верности честному слову среди сплошной двойственности и притворства? Я тоже забыл это. И мне казалось и продолжает казаться, что для восстановления меня в союзе достаточно последних слов во втором моем письме. Я вообще по глупости ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма. Примечание. имеются в виду опубликованные в газетах письма Хрущеву и вправду, составленные по требованию ЦК и вынужденно подписанные Пастернаком. Конец примечания. Действительно страшный и жестокий Сталин,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 16 января 1959 года. Поликарпов. 1905-1965 год. Партийный работник. В 1955-1962 году заведующий отделом культуры ЦК КПСС. Он рассказывал о себе. Говорил, что его гнетет неопределенность положения. «Лучше бы самое страшное, но поскорей». А то после моих писем ничего не известно. Известно только, что меня исключили из союза. А как ваши материальные дела? Мне ничего не платят. Ничего не изменилось, ничего не стало яснее. Деньги мне по-прежнему не платят. Я переводил словацкого, вы знаете. Заплатили за перевод? Нет. Но ведь у вас договор. Они не отказывают, но и не платят. У Зинаиды Николаевны есть сбережения, мы их уже тронули. Записи от 1 января и 11 февраля 1959 года. Масленникова, Борис Пастернак. Встречи. Страницы 148 152